3 недели прошли со дня смерти мастерицы кукол. Мы с Рикари сидели за обедом в моём доме. Мы сидели молча. Затем я процитировал те несколько фраз, которые являются эпиграфом к завершающей главе моей книги. Причём я почти не осознал, что говорил вслух. Рикари поднял голову. Вы процитировали что-то? Что это? Древние глиняные таблицы с надписями о Сурбанапала. «Три тысячи лет тому назад». И в этих нескольких словах он предсказал нашу историю? «Да, Рикари, здесь всё. Куклы, мазь, мучения, смерть, очищающие пламя». Он подумал вслух. «Это странно. Три тысячи лет тому назад. Даже тогда было известно это зло и то, чем его излечивать». подобие, похожее на меня лицом и телом, которое отняло у меня дыхание. Масла из зредных трав привели меня к смерти. О бог огня, уничтожь их. Да, это она, доктор. Я сказал, куклы смерти много-много древнее, чем орхалдеев, древнее истории. Я проследил их путь в веках после того, как был убит Брейл. Это длинная история Рикари. Они были найдены глубоко похороненными под очагами кроманьонцев, очагами, огонь которых давно потух, 2000 лет назад. Их находили под еще более холодными очагами еще более древних народов –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 Однажды, возвращаясь с охоты, он проходил мимо её хижины. Она позвала его. Он хотел пить и выпил поданое ею вино. Вино было хорошее. Он развеселился, но всё равно не чувствовал любви к ней. Тем не менее, он зашёл в дом и выпил ещё. Смеясь, он позволил ей срезать волосы у него с головы, отрезать ногти, взять немного крови из руки и слюны изо рта.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 Зару, так звали парня. Зару, я люблю тебя. Когда твоё подобие сгниёт, ты будешь бегать за мной как пёс за сукой. Ты мой, Зару, душой и телом. Когда твоё подобие сгниёт, ты станешь моим навсегда, навсегда, навсегда. Тогда он прыгнул на неё и задушил. Он хотел вырыть куклу, но услышал голоса, испугался и убежал. Он не вернулся в деревню, а сбежал в Америку. Он говорил мне, что первые дни путешествия он чувствовал, словно чьи-то руки, обхватив его бёдра, тянули его в море, обратно в деревню к девушке. Он понял, что не убил её. Он боролся с этими руками ночь за ночью. Он не мог спать, потому что во сней видел себя на перекрёстке и девушку рядом. Трижды он просыпался как раз вовремя, чтобы отойти от борта судна, через который он готов был броситься в море. Затем сила рук стала ослабевать, и наконец через несколько месяцев всё исчезло. Но всё-таки он ещё долго жил в страхе, пока не получил известий из своей деревни. Он был прав. он не убил. Девушка обладала тем, что вы называете тёмной мудростью. Да, видимо, она обратилась против неё в конце концов, так же, как и против ведьмы, которую мы знали. Я сказал: "Странно, Рикари, странно, что вы сказали о тёмной мудрости, которая оборачивается против того, кто владеет ею". Но об этом позже. Любовь, ненависть и сила всегда являются тремя ногами треножника, на котором горит темное пламя, поддерживающие площадку, с которой сходят куклы смерти. А знаете, Рикари, кто впервые сделал кукол смерти? Это был Бог, его имя было Хну. Он был Богом много раньше, чем и Иегова евреев.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 У него был брат, тоже бог, по имени Кефер, с головой овода. Это именно Кефер послал мысль, которая полетела как ветерок ада над поверхностью хаоса. Эта мысль оплодотворила хаос, и от этого родился мир. Только лёгкий ветерок над поверхностью реки. Если бы она проникла под кожу хаоса или глубже в сердце, что представляло бы собой человечество? И всё-таки даже такая мысль приняла форму человека. Работа Хнума заключалась в том, что он лепил тело ребёнка в утробе матери. Его называли богом горшечником. По приказу Амона, величайшего из богов, он слепил тело царицы Хатшепсут, а за 1000 лет до этого жил принц, которого Осирис и Исида очень любили за красоту, смелость и силу. Нигде на земле, по их мнению, не было достойной его женщины.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 Но, конечно, вы понимаете, Рикари, что я только рассказываю древние легенды и фольклор, и никаких научных фактов для этого нет. Он шумно отодвинул стул и недоверчиво посмотрев на меня, заговорил с усилием. Вы до сих пор считаете, что вся дьявольская кухня может быть объяснена с точки зрения известной вам науки? Я неловко поёжился. Я не говорю этого, Рикари. Я считаю, что мадам Менделиб была необыкновенным гипнотизёром, хозяйкой иллюзий. Он перебил меня. Вы думаете, что её куклы были иллюзией? Я ответил Уклончева. Вы же сами знаете, как реально была иллюзия красивого тела, а мы видели, как оно изменилось под действием истинной реальности огня. Оно выглядело таким же реальным, как куклы Рикари. Он снова перебил меня. А удар в моё сердце. Кукла, убившая Джилмара, кукла, убившая Брейла, благословенная кукла, убившая ведьму. Вы называете их иллюзией? Я ответил немного сердито. Старая неверия с новой силой вспыхнула в моей груди.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 но являлась непосредственной причиной их смерти психология королевы Маргариты собиравшей сердца и мадам Менделиб собиравшей коллекцию кукол одинаковы всё ещё напряжённым голосом он повторил я спросил вас считаете ли вы иллюзией убийство совершённое ведьмой вы ставите меня в неудобное положение рикари когда смотрите на меня так Я отвечаю на ваш вопрос. Я повторяю, что её собственный мозг временами являлся жертвой тех же иллюзий, что она вселяла в мозг других, что временами она сама думала, что куклы живые. В её странном мозгу возникла ненависть к кукле Уолтерс, и в конце концов, под влиянием раздражения, вызванного нашим нападением, это убеждение убило её.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 Это сказал Рикари, но слова его так живо напомнили мне мадам Менделиб в волшебной комнате или говорящую через мёртвые губы лашни, что я дрожа упал на стул. Рикари нагнулся ко мне. Его чёрные глаза были невидящими, без всякого выражения. Я закричал, чувствуя, как ужас охватывает меня. Рикари, проснитесь! Взгляд его снова стал острым и внимательным. Он сказал: Я не сплю. Я настолько не сплю, что я не стану больше вас слушать. Послушайте лучше вы меня, доктор. Я вам говорю, к чёрту вашу науку. За завесой материального, на которое останавливается наше зрение, имеются силы и энергии, которые ненавидят нас, но которым Бог всё-таки позволяет существовать. Я говорю вам, что эти силы могут проникать через завесу в материальный мир и подчиняться таким созданиям, как мадам Менделиб. Это так. Ведьмы и колдуны, рука об руку со злом. Это так. И есть силы дружественные нам, которые проявляются в избранных. Я говорю, продолжал он горячо, что мадам Менделиб проклятая ведьма, инструмент злых сил, девка сатаны.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 Скажите правдиво, как перед Богом, если бы вы верили в него, как верю я, действительно ли вас удовлетворяют ваши научные объяснения? Я ответил очень спокойно: "Нет, Рикари. И так оно и было". Конец. Читала Елена Коростенская.